Глава вторая. Следующий день прошёл достаточно спокойно, и катание на водных санях было уже не таким скоростным и отчаянным, как накануне. Лодка слабо покачивалась, и шёлки лежал на дне, прикрываясь от солёных брызг непромокаемой тканью, утолял голод припасами, которые собрал для него смотритель маяка, и наслаждался звуками моря, свистом ветра, плеском волн, далёкой песней полярных китов. Из-за облаков показалось солнце, и даже слабый его свет грел шелки душу. Зима постепенно сменялась весной, и холод, многие месяцы сжимавший эти края в своём железном кулаке, терял силы. За лодковой вязались дельфины. Они прыгали и ныряли в волнах, оставляя на тёмно-зелёной поверхности океана след из пузырей. На пути шелки встречались огромные, как целые стога сена, медузы, львиные гривы и медузы мелкие, проносившиеся мимо почти незаметно. А были и такие, которые светились, подобно фонарям во мраке. Серебристые косяки сельди мерцали под водой, а в небе кружили чайки. За день мимо лодки проплыло два семейства гринд и группа китовых акул, медленно и неслышно скользящих под поверхностью воды. На больших валунах и шхерах собирались разные виды тюленей — серые, пёстрые, обыкновенные, гренландские — Они отдыхали на покрытых водорослями камнях, общались друг с другом, лениво плескались рядом с лодкой. И невозможно было угадать, есть среди них шелки или же это всё простые жители открытого моря. От этого юноша становилось особенно горько. Он настолько всё забыл, что даже не узнавал своих сородичей. Правда, шелки заметил одну самку серого тюленя, которая наблюдала за их лодкой с тех пор, как они вошли в более южные воды — Метки на её шкуре казались ему смутно знакомыми, и он гадал, не та ли эта девушка, что пришла к нему на Кракен. Он не мог знать этого наверняка, но ему нравилось так думать, и благодаря ей Шелки чувствовал себя спокойнее. Даже высматривал её и пытался звать, но она держалась поодаль. Дочь китов тем временем всё тянула за собой лодку, рассекая уже более тёплые воды и питаясь проплывающей мимо селёдкой и макрелью, Шелки заметил, что сам воздух как будто стал мягче, а это был верный признак весны. С нею пришла и свежая искра надежды. Надежда на то, что он успеет спасти новорождённое дитя и вернуться вместе с ним к своему клану. Дни шли один за другим, и латчонка уверенно приближалась к гавани. На восьмой день запасы еды и питья уже почти иссякли, но Шелки заметил на синем горизонте знакомый силуэт — Китобойное судно с косым треугольным парусом могло принадлежать кому угодно из народа, но Шелки сразу понял, что это Кракен, и у него не было ни тени сомнений. Он в отчаянии воззрился на шхуну, и с одной единственной мачты корабля донёсся крик, который он уже слышал не раз. «Киты!»